За два года до этого. 18 августа 2010 года. Поместье Ред Буш, Южноафриканская республика. «Ну, что скажешь?» Я поднял глаза. С удовлетворением отметил, что Марина наконец-то сняла камуфляж, в котором она любила щеголять больше, чем в обычной женской одежде. А я не любил, когда она надевала этот проклятый камуфляж. Я вообще не люблю, когда женщины надевают камуфляж и стреляют, тем более в людей. Не женское это дело, война. А вот Марина думала совсем иначе. «У нас вообще на многие вещи взгляды расходились, оттого мы уже успели пару раз серьезно поссориться». Пока нас притягивал друг к другу секс, но сколько это продлится, я не знал. А поскольку отношения эти я терять не хотел, вчера я принял для себя решение обходить острые углы и стараться не конфликтовать по пустякам. Ну, нравится даме в армейском камуфляже ходить. Пусть ходит. И, конечно же, как только я принял это решение, озвучивать его я не стал. Марина камуфляж свой сняла одевшись весьма фривольно для этой до сих пор богобоязненной части света. Кто это писал? В основном Ник, ну и я. Хорошо. Вот видишь. Хорошо для голливудского сценария, резко оборвал я. Или для приключенческого романа. Как сценарий боевой операции это не годится никуда. Вообще, я ожидал любой реакции. Более всего, я ожидал взрыва неконтролируемого гнева, как это обычно бывает у женщин, тарелкой об стену, а то и об голову. Но то, что произошло, я не ожидал никак. Марина просто взяла стул, села прямо передо мной, оседла в стул наоборот и тихо спросила, почему? потому что его писали люди, совершенно не представляющие себе, что такое настоящая боевая операция. Все ваши знания исчерпываются стрельбищами и голливудскими фильмами, может, книгами. Ваши люди, лучшие из них, служили в армии и полиции, их довольно много. Они знают, как воевать и как бороться с партизанами, но как захватить и удержать власть они не знают. Мне продолжать? Продолжай. По глазам Марины я видел, что ей это действительно интересно. Прежде всего, давай определимся с тем, что мы хотим. Мы хотим не просто завалить какого-то черномазового президента. Это можно сделать за пару месяцев. Мы хотим захватить и, самое главное, удержать власть. Создать новое государство. Так? Так. Теперь вопрос на миллион баксов. «Кому это нужно?» Марина недоуменно смотрела на меня. «Кому?» «Нам, Брандуагу, всем тем, кто устал от преступности, кто устал от бардака, кто устал от насилия. Даже многие черные пойдут за нами. Стоп, стоп, стоп. Давай определимся. Прежде всего, нам нужно новое государство. Если нам нужно новое государство... Нам нужно, чтобы после его появления на политической карте мира его признали бы другие государства. Второго эмбарго нам не надо. Логично. Правильно, но сейчас же нет коммунизма. Согласен. Времена сейчас другие, политика более циничная. Но для того, чтобы новообразованное государство могло жить, его должны признать Соединенные Штаты Америки. Если признают США. Признают все почти автоматически. Если не признают, государство не будет, что бы мы ни делали. А для того, чтобы США нас признали, образование нового государства должно решать одну или несколько серьезных внешнеполитических проблем США. И должно быть подготовлено лоббированием на высшем уровне. Пока все, что я говорю, логично? Логично. Теперь пойдем далее. Одна из проблем, которая официально не озвучивается, но которую, безусловно, надо решить, это проникновение Китая в Африку. Пока мы намертво застряли на Ближнем Востоке, Китай все больше и больше заходит в Африку. Причем не проливая крови, даже не платя больших денег. Они просто платят деньги и покупают предприятия, людей, государства. Те деньги, что по местным меркам считаются большими и даже очень большими, по меркам Китая – не деньги вовсе. У Китая самые большие в мире золотовалютные резервы, подходящие к 2 триллионам долларов. В Китае созданы крупнейшие по мировым меркам банки. В Китае огромный переизбыток населения, которое можно бросить на освоение Африки. Это проблема номер один. Проблема номер два. Проникновение в Африку, агрессивного ислама. Пока больше это проблема севера и центра Африки. Президент Египта Мубарак Стар, лидер Ливии Каддафи тоже. Про Сомали страшно даже думать. Судан фактически уже под тайной властью Аль-Каиды. Нужно создавать противовес на юге. Мощное государство, управляемое белыми, с серьезной армией и дружественным США режимом, подходит в этом случае идеально. Это проблема номер два. Проблема номер три. Частные военные компании, созданные под Ирак и Афганистан. Сейчас вся эта военная сила, по численности превосходящая даже армию США, полностью задействована. Людей в каких-то моментах даже не хватает. Как только конфликты в Ираке и Афганистане закончатся, США получат у себя в стране более ста тысяч человек с оружием, прошедших войну, привыкших убивать, многих с серьезными проблемами с психикой. Это крайне взрывоопасный материал, вьетнамский синдром в квадрате. С этими людьми что-то надо будет делать. Многие из них так и не смогут вернуться к мирной жизни. В этом случае отправить их в новое, недавно созданное, и расширяющиеся путем применения военной силы государства, будет оптимальным решением проблемы. К тому же, наличие американского персонала в вооруженных силах нового государства будет гарантировать то, что государство останется проамериканским. Я прав? Вообще-то, да. По глазам Марины я видел, что она серьезно задумалась над тем, что я сказал. Молодец, все больше и больше ей восхищаюсь. Теперь далее. С кем вы собираетесь притворять в жизнь свой план? У нас... У нас несколько тысяч активных членов Брандвага, вооруженных и полностью подчиняющихся своим командирам. Это тоже бред. Все, что я видел за последние дни, все это напоминает техасских или аризонских минитменов. Они умеют стрелять? Да, умеют. Они подчиняются командам? Да, подчиняются. Они армия, способная решать боевые задачи? Нет. Это просто вооруженная группировка. Причем националистического толка. После нам все мировые СМИ будут это тыкать в лицо. У нас нет армии, Марина. А нам, возможно, придется сражаться с армией. Ты хочешь сказать, что тот чернокожий сброд, что сейчас служит... И тем не менее, это армия. Пусть плохая. Пусть многие разбегутся при первой же серьезной заварушке. Но пока это армия с боевой техникой, с ВВС и ВМФ. Ничего этого у нас пока нет и быть не может. Все, что у нас есть, это пехота. Значит, эту пехоту мы должны подготовить к нормативам спецназа. САС «Дельта» — разведка КМП США. Это уровень, которому должен соответствовать каждый. Поняла? Пока нет. Людей надо обучить. Просто приезжать сюда по выходным, стрелять на стрельбище под пиво и отрабатывать простейшие тактические сценарии — это не есть обучение. Поняла? У нас же есть деньги. Включи воображение. Мы должны создать две компании. Одну по добыче природных ископаемых и геологоразведки, чтобы можно было совать всюду свой нос, не вызывая подозрений. Вторую, частную военную компанию, причем сделать ее, если не лучшей в мире, то вывести ее на равный с лучшими уровень. Это кей Блэквотер для Африки. Мы должны обучить людей и обкатать их в реальных боевых действиях. Это можно сделать в двух местах, в Ираке и Афганистане. Так мы получим немалую прибыль и готовую к боевым действиям армию, завяжем полезные знакомства и контакты, которые позволят нам в будущем получить помощь. Причем за все заплатит дядюшка Сэм. «Можем и мы заплатить, денег хватит, чтобы нанять тот же Блэквотер. Если у нас будет частная военная компания, мы сможем хоть тоннами закупать и складировать оружие третьего класса. Примечание автора. Автоматическое. По правилам Бат. Создавать собственную авиацию, закупать броневики, свои полигоны, учить людей, получать контракты на охранные услуги. И каждый, кто готов воевать с нами, должен пройти через эту компанию. «Не все согласятся, ты должен понимать. Значит, это балласт?» Жестко отрубил я. «Пока для нас это будет балластом, и не более того. Говорить громкие речи и даже стрелять по неграм — это одно. Воевать — совсем другое. Я не говорю, что те, кто не сможет, плохие люди. Потом они нам пригодятся. Но сейчас, на этом этапе, это балласт». Поняла? Похоже, действительно поняла. Хотя националистической мути в голове много, но все же Марина – это юрист, окончивший один из лучших университетов мира. Это не проходит просто так. Помимо государства, мы должны тихо заручиться поддержкой бизнеса. Если мы приходим и говорим, что будет страна с британской системой законодательства, защитой прав инвесторов, что люди смогут вложить деньги без риска, их потерять из-за очередного военного переворота или межплеменных столкновений. Это встретит понимание. Здесь много всего, но богатство этой земли уравновешивается высочайшим уровнем риска. Для китайцев этого риска не существует. Они могут позволить себе потерять 10, 100, даже 1000 человек на пути к своей цели. Мы такого позволить себе не можем. Если мы дадим гарантию, что китайцев здесь не будет, кое-кто надавит через свои связи на власти США, чтобы тебя садили назад, когда начнется. Бизнес превыше всего. Нужны связи и с местными авторитетами среди черных, из наиболее лояльных и здравомыслящих. Все понимают, что право голоса на выборах не накормит тебя и твоих детей, а вот если тебя ограбят и убьют. Вот это реальность, которая перевешивает все политические права и свободы. То, что здесь происходит, давно надоело всем и белым, и черным. Черный олигарх еще более ненавистен, чем белый олигарх. Дальше. Причем здесь использование ядерного оружия как гарантии, Но мы же должны обезопасить себя. Обезопасить себя ядерным оружием, угрожая им всему миру и прежде всего США, не получится. Моя страна не любит, когда с ней разговаривают с позицией силы, и никогда этого не забывает. Несколько смешанных десантных групп из Дельты и Марпехов и ядерного оружия у нас больше нет. А если взорвется хоть один заряд, будет еще хуже. «Лучшая гарантия безопасности — это когда все, что происходит, отвечает интересам наиболее сильных игроков. Так что про ядерное оружие пока забудь. Мы должны справиться без него». Марина, оперевшись на спинку стула, в такой позе ее хоть на обложку журнала снимай, внимательно смотрела на меня. «Ну, что скажешь?» «А что тут сказать?» Я уже говорила, что лучшего военного советника за такое скромное жалование не найду. — С чего начнем, советник?